«Неизвестно, куда заведет нас время». В воскресенье Он Джо договорилась пойти в кино вместе с Нан и Ихеном на утренний сеанс. Она долго думала над тем, как лучше свести этих двоих, и решила, что это отличный план. Когда Он Джо заранее сообщила свою идею подруге, та запрыгала от радости и заявила, что у нее уже сердце выпрыгивает из груди. Нанджу сказала, что если дело касается Ихёна, все клетки в ее теле резко просыпаются и начинают танцевать. Утром мама спросила Ан Джо, почему она так рано проснулась, но девушка просто молча посмотрела в окно, из которого лились яркие теплые солнечные лучи. На синем полотне неба безмятежно плыли белоснежные кучевые облака. Сегодня Нанджо обещала угостить он Джо чем-нибудь вкусненьким в благодарность за то, что она взяла на себя роль Купидона. Он Джо только вышла из дома, как ей пришло сообщение. Номер не определился. Срочно приходите на крышу многоэтажки небесный сад. Нужна помощь по делу с украденной вещью. Рядом с тобой. Рядом с тобой всегда писал ей на электронную почту или на странице магазина, но ни разу не связывался вот так по телефону. Что же случилось? Может, это и к лучшему? Он Джо уже подумывала о том, не стоит ли ей пропустить поход в кино ради подруги, притворившись занятый. А тут как раз все совпало. Можно будет придумать для Нанжо подходящую отговорку и тогда подруга возможно даже решит что он джо о ней сильно заботится и поблагодарит ее он джо завязала шнурки на кроссовках покрепче и побежала крыша дело с украденной приставкой рядом с тобой у анджо возникло неприятное предчувствие она подумала о последнем сообщении оставленном рядом с тобой вспомнила его слова о том что огонь потушен но искры все еще тлеют. Неприятное предчувствие усилилось. Запыхавшаяся Анджо подбежала к многоэтажке и увидела, как из-за угла бодро выруливает на велосипеде Ихен. Она посмотрела на часы. Скоро уже начинался сеанс, на который они должны были пойти с Нанджо, а он был здесь. Что же делать? Анджо представила то краснеющее то бледнеющее лицо подруги. Он Джо кинулась вслед за Ихеном. Он бросил свой велосипед перед подъездом и побежал к лифтам. Он Джо догнала его и схватила за руку. Эй, ты что тут делаешь? Почему ты здесь? Кино вот-вот начнется!» Лицо Ихёна было смертельно бледным. Нет времени, некогда сейчас говорить, надо торопиться. — сказал он, нервно нажимая на кнопку лифта. Лифт остановился на шестнадцатом этаже и поехал выше. Он Джо, тяжело дыша, спросила. «Что? Ты о чем? Как ты сюда попал? Кто тебе сказал?» «Нет, так нельзя. Надо бежать по лестнице». И Хён схватил Он Джо за запястье. Она вырвала руку. От долгого бега она вся запыхалась и вспотела, но по спине пробежал холодок. Он Джонни успела отдышаться и почти падал от усталости, но Ихён опять схватил ее за руку и поволок за собой по лестнице. Он Джонни могла вырваться, а он продолжал тащить ее вперед. Дыхание сперло, ноги потяжелели, словно стали железными. И Ихён тревожно проверял цифры на табло лифта, но он все еще ехал вверх да что такое я побегу наверх а ты подожди лифт и приезжай и он побежал наверх лифт застрял на 25 пятом этаже он джо тоже побежала по лестнице все пошло наперекосяк лифт все еще стоял на 25 пятом этаже он джо еле переставляя дрожащие ноги поднималась по ступенькам Голова окружилась. Она уже была на девятом этаже, когда лифт наконец-то тронулся. Он Джо нажала кнопку и бессильно прислонилась к стене. Если бы она так не спешила разобраться с делом рядом с тобой, то могла бы расспросить Хиёна. Они с тем парнем из одного класса. Только сейчас Он Джо поняла, что вообще не задумывалась о том, кто такой рядом с тобой. Будучи хозяйкой магазинчика времени, она искренне верила, что это ее долг. Он Джо считала, что если клиент не хочет раскрывать свою личность, то она должна помочь ему сохранить секрет. К тому же в случае с делом об украденной вещи раскрытие имени могло подвергнуть всех опасности. Во время разговоров с Ихеном, Он Джо замечала некоторые странности. За две их последние встречи Он несколько раз делал неожиданные замечания. Это беспокоило ее, но Он-Джо сама предпочла не реагировать на них. Она зашла в лифт и поднялась на верхний этаж. Грудь сдавила от нехватки воздуха. Он-Джо не знала, что ее ждет, и ей было очень страшно. Дверь на крышу была слегка приоткрыта. Он-Джо толкнула ее. На нее налетел ветер, словно несколько стоящих в ряд вентиляторов разом повернулись в ее сторону. От солнца слепило глаза. Ничего необычного на крыше не было. Стояла тишина. Издалека был слышен звук приближающихся сирен скорой помощи. В углу рядом с дверью паук размером с большой палец неторопливо плел паутину. И солнечные лучи, и паук невозмутимо занимались на крыше своими делами, отчего создавалось ощущение, что ничего странного не происходит. Он Джо прошла вперед, вертя головой по сторонам. Рядом с резервуаром для воды на полу сидел Ихён. «Что случилось? Почему ты так сидишь?» Ихён посмотрел на нее бессмысленным взглядом и снова уронил голову, спрятав ее в коленях. «Этот придурок написал мне ночью, что пошел умирать. Сообщил, что хочет умереть с первыми лучами солнца. Ему будет не так страшно. Я прочитал это сообщение только сейчас, когда выходил, чтобы пойти с вами в кино», — глухо сказал он, не поднимая головы. «Кто? Придурок? Ты о чем?» — закричал он Джо. Она совершенно ничего не поняла из обрывочного рассказа Ихёна. «Тот парень, который украл ПМП!» Он Джо начало темнеть в глазах, будто кто-то включил видео с эффектом медленного рассеивания картинки. «Что? Что ты сейчас сказал?» Ихён резко втянул воздух и улекся на спину. «Ты чего улекся? Откуда ты узнал, что нужно идти сюда?» «Солнце встало уже сто лет назад!» Он Джо схватила его за плечи и начала трясти. И Хён лежал с закрытыми глазами, на его лице блестели капельки пота. Он Джо подбежала к перилам и посмотрела вниз. Ветер ударил ей в лицо. Дыхание перехватило. Земля была так далеко, что кружилась голова. «Я уже все осмотрел. Его здесь нет». — сказал Ихен в пустоту, по-прежнему не открывая глаз. — А где тогда? — Позвони ему, быстрее! — Он живет в этом доме. Мы как-то болтали, сидя на этой крыше. Он тогда сказал, что отсюда мир кажется ему маленьким, а жизнь — дурацкой шуткой. Что люди, копошащиеся внизу, похожи на муравьев, а он сам на Гулливера. Он говорил, что там внизу есть... Исчезающая точка, в которой люди пропадают, как в черной дыре. И Хён вытащил телефон. Его руки дрожали. Он не в сети. Ноги больше не держали, он Джо, и она бессильно опустилась на землю. Что же делать? А вдруг возвращение ПМП на место, наоборот, подтолкнуло его к прыжку с крыши. И Хён, отвечай немедленно. «Рядом с тобой это ты?» «Нет, ведь нет», — спросила Он Джо с бешено стучащим сердцем. В этот момент зазвонил телефон Он Джо. Они оба вздрогнули от неожиданности и уставились на экран. Звонила Нан Джо. «Как поступить? Нельзя ей не ответить, но и ответить тоже нельзя». «Эй, что за дела? Фильм уже начался, а ты где? Хочешь, чтобы я тебя прибила?» Нанджу, прости. Он Джо пробил холодный пот. В голове не было ни одной мысли, как объяснить эту ситуацию. Нужно было придумать какое-то оправдание, но ничего не приходило на ум. Блин, ты серьезно? Где ты сейчас? А он? Он точно обещал прийти. А, ну, он еще не пришел? Но он обещал, что придет. Ответила Он Джо, избегая взгляда Ихёна. Он бессильно лежал на земле, раскинув руки и ноги в разные стороны. "Нанджу, прости меня. Пожалуйста, прости. Я всё объясню позже. Прости меня, только разочек". Нанджу засопела в трубку и сказала: "Нет, хватит с меня. С ним покончено. И с тобой тоже. Могли бы хотя бы позвонить заранее?" Вы издеваетесь надо мной, что ли? Оба! Нанджу разозлилась не на шутку. Она кричала громко, но в ее голосе слышались слезы. Придется признаться ей во всем. Отговорки больше не помогут. Он набрала побольше воздуха и выпалила. Эй, Нанджу, подожди! Все не так, я тебе клянусь. Садись в такси и приезжай к многоэтажке небесный сад я буду ждать у входа он джо сразу же положила трубку и хион резко сел и удивленно воззрился на нее зачем ты позвала сюда на анджу он наклонил голову и зло уставился на он джо а что мне было делать сам же слышал другого способа ее успокоить не было ты поставь себя на ее место и вообще то на мой вопрос не ответил рядом с тобой это правда ты Заорал он Джо. И Ихён опять уронил голову в колени. Теплые лучи осеннего солнца коснулись его шеи. Он был похож на преступника, осужденного на казнь отсечением головы. Как будто предлагал поступить с его шеей, как будет угодно. «Да, рядом с тобой это я. Но неужели сейчас это важно?» Зло выпалил Ихён. Ч -ч -ч «Чего? Это же он был виноват. Почему это он решил, что ему можно злиться? И вообще, ты глупее, чем я ожидал!» «Еще и обзывается. Вы посмотрите на него!» Он Джо сжал их он встал и начал отряхивать брюки, всем своим видом говоря, «Ну и что с того?» Будто бы она только догадалась об очевидной вещи. Он Джо закипела от злости. Она подошла к Ихену, который, наклонившись, приводил в порядок свои штаны и с размаху стукнула его по голове. Ладонь жгло от удара. Ихен схватился за голову и посмотрел на Он Джо округлившимися глазами. Лицо его стало таким обиженным, будто его ударили не ладошкой, а как минимум бейсбольной битой. «Дурак! Весело тебе было!» Он Джо снова замахнулась для удара, но Ихён схватил ее за запястье. ⁇ Думаешь я ради веселья это делал? ⁇⁇ Все это! ⁇ И не говори мне, что ты не подозревала. Ты сама сказала, что личность клиента должна быть в секрете. Я просто решил тебе подыграть. И вообще я только промолчал. Я не врал тебе? ⁇ Ихён говорил правду. Он Джо вырвалась из его хватки. Ей было неприятно от того, что над ней как будто издевались, и стыдно от того, что все ее тайны словно вылезли наружу. Ну и молчал бы дальше. «Зачем сейчас раскрылся? Зачем меня позвал сегодня?» Я не был уверен, что смогу справиться с этим в одиночку. Если еще честнее, то мне было страшно. Ты первый, о ком я подумал. «Да что случилось-то?» а почему ты сразу не признался что ты и есть рядом с тобой и что бы изменилось если бы признался да ты до сих пор не понимаешь почему мой ник рядом с тобой можно подумать ты бы догадалась с твоей то глупостью блин больно же и Хён потер себя по ушибленному месту и нахмурился он джо спрятала руку которая его ударила за спину он прав ничего бы не изменилось даже узная она раньше. Под синими небесами на крыше находились только Он Джо и Хён и лучи осеннего солнца. Стояла тишина. Реши кто-нибудь умереть в этом месте, никто бы не узнал. Вчера в нашем классе опять произошла кража. На этот раз украли электронную книгу. Мы встретились взглядами с этим парнем. Я понял, что это опять его рук дело. На его лице было отчаяние, как будто он и сам ничего не мог с этим поделать. А сегодня ночью он отправил мне это сообщение. «Разве мы не должны рассказать его родителям, пойти к нему домой? Я не знаю точно, в какой квартире он живет, только сам дом. Может, позвоним вашему классному и спросим?» Внезапно он Джо вспомнила про медведя. Он говорил обращаться за помощью к нему в подобных случаях. «Как мы ему это объясним? Тогда придется рассказывать и про ПМП, и про тебя. Проблем не оберемся». «Верно. И с медведем то же самое». В школе стоял такой переполох после возвращения ПМП. Если медведь узнает, что она замешана в этом деле, сразу велит закрыть магазинчик времени без разговоров. Так или иначе, час медведя, кажется, еще не пришел. «Так где тогда он сейчас может быть?» Ихён тяжело вздохнул и посмотрел наверх. А потом закрыл глаза. Снова налетел ветерок. Капли пота, блестевшие на его лице, понемногу высыхали. Ихён судорожно втянул побольше воздуха и сказал. «Будем надеяться, что с ним все в порядке». Если бы что-то случилось, мы бы уже знали. Он Джо и Ихен сели в лифт. Он нажал на кнопку первого этажа и спросил. «Ты же помнишь о деле с украденной вещью?» «Помнит ли она? Да у нее до сих пор колени подгибаются от одной только мысли о нем». Он Джо вспомнила свои переживания в те дни. Подумав о том, что Ихен, стоящий прямо перед ней, и был причиной всех ее бед, Она почувствовала, что снова закипает от злости. Он Джо спросила сквозь зубы. «Зачем? Зачем ты так со мной поступил? Я хотел стать первым клиентом твоего магазинчика времени. Но так совпало, что как раз в это время украли злосчастную PMP. Я не собирался специально вмешивать тебя в это». И Хён поднял свой велосипед и прислонил его к стволу глицинии. Они вместе сели в прохладной тени дерева, и Хеон начал рассказывать. ⁇ После того, как ты вернула приставку, мне тоже было очень тяжело ⁇ Тот парень думает, что это я вернул ПМП, потому что я был свидетелем кражи и не сдал его. Но так как это я забрал у него украденную вещь, в какой-то мере это справедливо. Он сказал, что я похож на него. В школе стояла суматоха после возвращения ПМП. Тут он заявил, что раскроет всю правду. Получилось так, что это мне, наоборот, пришлось умолять его не делать этого. Я думал, будто должен остановить его во что бы то ни стало, пока все не усложнилось еще больше. Случись, что пострадал бы не только я, но и ты. Стараясь оттянуть время, Я сказал ему подумать хотя бы еще день. Тогда мы с ним о многом поговорили. Я спросил у него, почему он хочет об этом рассказать, ведь все уже утряслось. Но он ответил, что больше не может терпеть, что у него такое ощущение, будто кто-то затягивает на шее петлю, и лучше умереть. Тогда я спросил, зачем он вообще это сделал, а он ответил, что сам не понимает. Он хотел сделать что-то рискованное, потому что находился в сложной ситуации, и это что-то оказалось кражей чужих вещей. Он получил такое удовольствие, что не обращал внимания ни на что другое. В этот момент его напряжение достигало высшей точки и заставляло забыть об обычной тревожности. Он хотел исправиться и даже ходил к психологу. Но в итоге впал в отчаяние, и решил, что эту болезнь можно излечить только смертью. В начальной школе он однажды украл жвачку в магазине и попался маме. Она спросила, откуда он взял жвачку, и тут же повела его обратно. Когда они подходили к магазину, ему хотелось спрятаться. Он пытался убежать и укрыться за клумбой, затем за горкой на детской площадке, но мама доставала его оттуда — и упрямо тащила за собой. Он упирался, падал на землю, но ничего не помогало. Тогда он впервые понял, что такое стыд. Но мама продолжала волочить его, как собаку на поводке, пока они не предстали перед дяденькой из магазина. Мама велела сказать, что он украл жвачку, извиниться и отдать деньги. В тот момент он хотел умереть. Парень надеялся, что мама извинится за него, но она была неумолима. В те минуты он не думал о том, что красть плохо, а просто ненавидел маму, холодную как лед. Ему было страшно, потому что никто в этом мире не поддерживал его, никто не занимал его сторону. Даже мама, которой он доверял больше всего, предала его. Все в его семье были выпускниками известных университетов и не признавали тех, кто не относился к элите. Он учился хорошо, но не лучше всех, поэтому родители часто говорили, что он позорит их. Такие слова в открытую звучали перед остальными родственниками, и все соглашались. Мама с папой велели ему даже не мечтать о поступлении в университет, который выбрали не они, и тогда он действительно задумался. О смерти. Ему захотелось опозорить своих родителей. И он вспомнил о нездоровой реакции матери, когда он украл жвачку в детстве. Каждый раз после очередной кражи он приходил в себя и понимал, что это неправильно. Он презирал себя и проводил ночи как в аду, дрожа от ненависти к себе. В итоге ему захотелось отомстить самому себе за бездарность и стыд. Он решил, что чем жить так, лучше умереть, сохранив достоинство и хотя бы раз в жизни сделав выбор самостоятельно. Меня бросало в дрожь, пока я слушал его. В голове снова крутились кошмарные картинки, как в замедленной съемке. Как будто бы на этот раз уже он лежит бледный на холодном бетоне, а из разбитой головы вытекает лужа крови. Я подумал, что лучше бы не видел в тот день, как он ворует ПМП, или хотя бы притворился, что не видел. Тогда все его проблемы не затронули бы меня. А потом я подумал о тебе. Мне было так стыдно перед тобой, потому что если с ним теперь что-то случится, нам с тобой обоим придется нести этот груз до конца жизни. Мне стало страшно. Он Джо хотелось обнять дрожащего Ихена за плечи и утешить, но она не могла этого сделать. В висках ломило, словно это ее ударили по голове. Когда Ихен сказал, что боится, ей тоже стало страшно. Серьезность ситуации стала очевидной. На кону — жизнь человека. Он Джо посмотрела вверх на плотную крону глицинии, которая не пропускала ни одного солнечного луча. Ее затошнило от запаха зелени. Лиловые цветки, гроздями, свисающие вниз, казались до ужаса живыми. Подъехало такси, из которого вышла Нанджу. По ее одежде было видно, что она очень постаралась выглядеть сегодня красиво. Она надела короткую юбку, хотя никогда не носила юбки вообще, и туфельки на платформе. Ну, конечно, она расстаралась. Почему нет? «Ведь для нее это так важно», — подумала Он-Джо и внезапно расхохоталась. Но, быстро поняв, что сейчас не время смеяться, спрятала улыбку и побежала навстречу нанджу, на ходу окликая ее. Нанджу оттолкнула руки Он-Джо, которая потянулась, чтобы обнять подругу, и недоуменно моргнула. Она по очереди вопросительно посмотрела на Он-Джо и Хёна, молчаливо вопрошая «Что происходит?». Из-за присутствия парня подруга даже не могла как следует разозлиться и наорать на нее. Он Джо подумала, что благодаря Ихену сможет избежать ссоры и расслабилась. «Привет, прости, тут кое-что случилось». К счастью, Ихен помахал рукой и первым поздоровался с Нанджо. «Ага, привет», — нерешительно ответила подруга. В жизни часто приходится сталкиваться с неожиданными вещами. Нанджу, наверное, всю ночь представляла себе, как встретиться с Ихеном у кассы кинотеатра с мягким приглушенным освещением и запахом попкорна. Она сотни раз прокручивала в голове первое приветствие. Анджу и Хион тоже не ожидали такого. Никто не мог предположить, что сегодня они окажутся в ситуации, когда непонятно, как реагировать на приветствие. Галогеновые лампы и приятная атмосфера холла кинотеатра бесследно пропали, и им пришлось встретиться, хмурясь под яркими лучами осеннего солнца и не зная, куда девать взгляды. «Так вы были вместе? Ты мне соврала!» тихо прошептала Нанджу на ухо Ончжо, бешено вращая глазами. Казалось, Ихён целую вечность стоит рядом и смотрит на них. Он Джо старательно избегала его взгляда. «В этом доме живет мой друг. Ночью он прислал мне сообщение, что планирует умереть сегодня. Я прочитал его, когда собирался в кино с вами», — пояснил Ихён своим особенным, безразличным тоном. «Кто? Почему? Что случилось?» Нанджу заинтересованно подняла голову. Подруга уже умирала от любопытства. Никто не может оставаться невозмутимым, когда речь заходит о чьей-то смерти. Нанджу тут же забыла о своем недовольстве из-за того, что они не пришли в кино, и с интересом смотрела на них. Ихён взял велосипед и покатил его вперед. Все трое пошли в сторону площади. Нанджу, не умолкая ни на секунду, Продолжала допрашивать он Джо. Свои бесконечные вопросы подруга сопровождала чувствительными тычками в бок. Я тоже не знаю, кто он. Слишком долго объяснять. Сейчас не время. Я тебе позже все расскажу, произнесла он Джо, хватая Нанджу за руку, чтобы избежать очередного тычка. Ее ладошки все еще были мокрыми от страха. Нанджу резко остановилась и закричала в спины. Он Джо и Ихёну. «Думаете, все, кто так говорят, умирают, что ли? Да тогда бы в мире никого живого не осталось. Моя бабушка вон еле ходит и каждый день приговаривает «Вот бы помереть, вот бы завтра помереть». И что? Я не думаю, что она действительно этого хочет. Мне кажется, она говорит «Хочу жить, хочу жить». Вот и друг ваш тоже сказал так, потому что на самом деле... Жить хотел. Просто он достиг дна. Задерживал дыхание, пока мог. А когда сил уже не осталось, выплыл на поверхность и так попросил спасти его. Сказал, что хочет жить. Он, Джо и Хьон замерли на месте и одновременно повернулись к Нанджу. Да вы посмотрите на свой видок. Выглядите так, будто сами скоро откинетесь, вместо того, чтобы кого-то спасти. Я собиралась промолчать, но больше не могу терпеть. Как только Нанджо закончила, Ихён взорвался от смеха. Он Джо подумала, что вот теперь подруга похожа на себя. Видок? А что с ними? Он Джо и Ихен посмотрели друг на друга. Точно, потрепанные. Глаза у обоих были напуганными и потухшими оба выглядели так будто пережили на крыше серьезную схватку и он снова потер ушибленный затылок и пробормотал ты же девчонка с чего у тебя рука такая тяжелая будто молнии ударила блин вот позорище радуйся что еще не прилетела оскалилась он джо в ответ он джо беспокоилась Если рассказывать подруге о ПМП и всем остальном, никак не получится утаить существование магазинчика времени, и придется объяснять вообще все. Если Нанджу узнает всю правду, он Джо потом костей не соберет.